Она оборачивалась, обнимала его, ласкалась к отцу и усаживала его рядом с собою. «Ты напрасно, папа, так сильно отчаиваешься, когда мы остаемся вдвоем. Днем ты всегда храбрый, а вечером тебя забирает страх, как бывало прежде со мною, когда я боялась оставаться в потемках. У тебя есть работа, ты должен работать». Отец старался улыбнуться. «Ты, как видно, гораздо умнее меня» разумеется, я сейчас же примусь за дело». Но когда он взглядывал на дочь, глаза его снова затуманивались, и он осыпал ее горячими поцелуями. «Что с тобою, что с тобою?» – бормотала она, сама растроганная до слез. «Зачем обнимаешь ты меня так крепко?» Весь дрожа он называл ей причину своего страха, сознавался, что окружающий его полумрак еще сильнее напоминает ему страшную угрозу. Только бы ты у меня осталась, дитя мое, только бы тебя не отняли так же, как твою мать. Девочка молча ласкалась к отцу, и они плакали вместе. Когда же ей удавалось усадить его опять за поправку ученических тетрадей, она снова принималась за повторение своих уроков. Проходило несколько минут, и беспокойство с новою силою овладевало Марком. Он должен был встать и ходить взад и вперед. Казалось, будто он ищет в этом мраке, в этой глубокой тишине осиротелого дома потерянное счастье. Время конфирмации приближалось, и все опять заговорили про Луизу. Ей шел уже тринадцатый год, и весь набожный Мальбуа был возмущен, что такая большая девочка остается без религии и даже не посещает церкви. Со времени ухода из дома у матери они говорили с большим сочувствием как о несчастной жертве, подчиненной грубой власти отца, который умышленно разжигает в ней неуважение к церковным обрядам. Мадмозель Мазелин, наверное, также старательно развращала девочку. Разве не грех обрекать эту юную душу на погибель, оставляя ее в руках этих двух неверующих, явные бесстыдство которых возмущало все умы? Поговаривали о необходимости вступиться за ребенка устроить какую-нибудь манифестацию и принудить отца вернуть дочь матери, этой святой женщине, которая должна была бежать из дому, возмущенная его низким отталкивающим поведением. Марк, уже привыкший к оскорблениям, опасался исключительно тех сцен, которые разыгрывались в доме бабушки каждый раз, когда там бывала Луиза. Женевьева все еще очень слабая, медленно оправлявшаяся после родов, относилась к дочери холодно, безучастно, предоставляя госпоже Дюпарк, этой грозной прабабушке, одной устрашать девочку гневом Божиим и всеми ужасами адских мучений. Неужели она не трепещет при мысли о вечной каре, которая должна ее постигнуть? Ведь миллиарды миллиардов веков ее грешное тело будет кипеть в масле, его будут жечь на огне и рвать на части раскаленными клещами. И когда Луиза, возвращаясь вечером домой, рассказывала отцу обо всех этих угрозах, Марк содрогался перед тем насилием, каким хотели завладеть этой юной душой, и старался угадать по глазам, удалось ли этой женщине привести в смущение ребенка. Иной раз девочка бывала очень взволнована, но когда ей доводилось наслушаться слишком возмутительных вещей, она замечала спокойно и рассудительно. «Как это странно, папа!» «Неужели добрый Бог может быть таким злым?» Бабушка уверяла меня сегодня, что если я пропущу теперь хоть одно богослужение, дьявол всю вечность будет рвать мои ноги на мелкие кусочки. Это довольно несправедливо, и потом, по правде сказать, мне кажется это невероятным. Слушая такие замечания, отец немного успокаивался. Строго воздерживаясь насиловать совесть ребенка, Он не позволял себе открыто осуждать странные наставления, получаемые в доме бабушки, и ограничивался тем, что воспитывал в дочери здравый ум, постоянно указывая ей на высокое значение истины, справедливости и доброты. Быстрое развитие ребенка, ее привычка к логической мысли, приводили Марка в восторг. В этой хрупкой, слабенькой, по-детски шаловливой девочке Он угадывал будущую женщину с ясным твердым умом и нежным сердцем. Все его беспокойства возникали из опасения, как бы другие не уничтожили молодых побегов, обещающих такой пышный расцвет. И он чувствовал себя немного спокойнее только в те дни, когда девочка поражала его своими серьезными рассуждениями взрослого человека. «О, ты знаешь», — говорила она, — «я очень вежливо с бабушкой». Я отвечаю ей, что не хожу на исповедь, потому что исполняю просьбу отца. Дожидаюсь, когда мне исполнится двадцать лет. Мне кажется, что мой ответ очень разумен. Я чувствую себя совершенно правой. Я остаюсь при своем решении, и я сильна. Ведь кто прав, тот всегда бывает силен, не так ли, папа? Порою, несмотря на свою привязанность и уважение к матери, она шаловливо подшучивала над нею. «Ты помнишь, папа, как мама сказала мне? Я сама пройду с тобой катехизис». И я ответила ей, «Отлично, вечером ты будешь спрашивать меня уроки, и я охотно буду слушать твои объяснения». Тогда я ровно ничего не могла понять, и мама напрасно старалась помочь мне. «Теперь подумай, та же беда. Я понимаю не больше, чем прежде. Мне бывает очень неловко. Я боюсь, как бы мне ее не обидеть» и иногда мне приходится делать вид, что я понимаю сразу. Но при этом у меня бывает, вероятно, такое глупое лицо, что она всегда прерывает урок, сердится и называет меня бестолковой. Недавно она осталась мною так недовольна, что я долго-долго плакала. Но девочка как будто не придавала значения этим разговорам и оставалась веселой. Отец умилялся в душе неужели на его долю действительно выпадет такое редкое счастье? Его дочь окажется исключением, одним из тех немногочисленных умов, рожающих своим ранним стройным развитием. В переходном возрасте большинство девочек отличается своими проказами, иных охватывает такое новое трепетное чувство, что они доверчиво слушают и детские сказки, и мистические истории. Какое редкое счастье ожидает его, если Луиза избежит общей участи своих подруг. Высокого роста, сильная и здоровая, она сформировалась очень легко. Но несмотря на свою возмужалость, эта маленькая женщина бывала иногда настоящим ребенком. Забавлялась пустяками, говорила глупости, играла даже с куклой, с которой вела изумительные беседы. В такие дни Марк тревожился более всего опасаясь этого ребячества, спрашивая себя, неужели его врагам все-таки удастся похитить эту юную душу, омрачить этот ясный рассудок? «Ах, папа, если бы ты знал, какую глупость сказала мне сейчас кукла! Ну что ж поделать, она еще недостаточно умна!» «А ты надеешься, что она у тебя поумнеет?» «Уж я и не знаю, она такая тупоголовая!» «Что можно выучить на память?» она запоминает слово в слово, но в грамматике, в арифметике это настоящий болван. И она от души хохотала. В такие минуты мрачное унылое жилище оглашалось детским весельем, как будто в него врывалось ликование весны. Но по мере того, как время шло вперед, Луиза становилась задумчивее и озабоченнее. Навещая по четвергам и воскресеньям свою мать, Она возвращалась из маленького дома бабушки, всегда очень сосредоточенной и часто погружалась в глубокую мечтательность. Вечером, работая при свете лампы, она подолгу смотрела на отца глазами полными грусти. И то, что должно было случиться, не заставило себя долго ждать. Случилось это вечером. День был знойный, и к вечеру все небо покрылось темными грозными тучами. Отец и дочь по обыкновению работали у стола, на котором горела лампа под абажуром. Мальбуа, погруженный во мрак, давно уже спал, и только мотыльки, влетая в открытое настишь окно, нарушали глубокую тишину легким трепетанием своих крылышек. Девочка в этот день провела после обеденное время в доме на площади Капуцинов. Она казалась очень утомленной, лицо выражало напряженную думу. Наклонившись над своей тетрадью, она не писала, а что-то обдумывала. Наконец она отложила перо и заговорила среди глубокой печальной тишины, которая царила в комнате. «Отец, я имею сказать тебе нечто очень печальное, что давно уже томит мою душу. Я знаю, что мои слова огорчат тебя, сильно огорчат, и потому я до сих пор не находила в себе решимости заговорить с тобой об этом». Боясь тебя расстроить. Но сегодня я дала себе слово не идти спать до тех пор, пока не сообщу тебе своего решения, потому что считаю его и благоразумным, и необходимым. Марк быстро обернулся в сторону Луизы. Сердце его сжалось от страха. Он угадывал, что наступает последнее, самое ужасное испытание. Недаром голос его дочери дрожал от волнения. В чем дело, дорогая? Видишь ли, папа, я много думала. Сегодня целый день я раскидывала своим мишкам, обсуждая вопрос со всех сторон, и не вижу другого выхода. Я должна, если ты мне позволишь, переехать к бабушке, чтобы жить около мамы. Марк страшно заволновался и горячо оспаривал решение дочери. Позволить тебе, но я не хочу. Я постараюсь удержать тебя всеми силами. Я не допущу, чтобы ты покинула меня. «Дорогой, милый папа, подумай хоть чуточку над моим решением, и ты сам убедишься, что иначе поступить нельзя», проговорил Луиза тихим голосом. В словах ее звучало глубокое страдание, но отец не хотел ничего слышать. Он вскочил и быстрыми шагами заходил по комнате, вне себя, в припадке полного отчаяния. «Только ты одна осталась у меня, и ты хочешь меня покинуть. Они отняли жену» а теперь отнимаю дочь. Я останусь один, лишенный всего, брошенный на произвол судьбы, без внимания, без ласки. А, я чувствовал, что готовится еще удар. Я предугадывал, что из мрака протягивается рука, готовая оторвать от сердца последнее дорогое существо. Нет-нет, это слишком жестоко. Я никогда не соглашусь на разлуку с тобою». Внезапно он остановился перед дочерью и заговорил другим, суровым голосом. Они успели отравить твой ум и твое сердце? Ты разлюбила меня? Не так ли? Каждый раз, когда ты посещала мать, тебе рассказывали про меня всякие гадости, нарочно, чтобы искоренить в твоем сердце любовь ко мне. Не правда ли? У них одна цель освободить тебя от вредного влияния проклятого человека, осужденного именно погибель и вернуть тебя на путь покорности, отдать тебя во власть друзей этих дам. Они сумеют сделать из тебя ханжу и лицемерку. И ты готова слушать моих врагов, повиноваться им. Тебя одурманили постоянными просьбами, настойчивыми мольбами, и вот теперь ты готова покинуть меня». Луиза встала и в отчаянии протянула к отцу руки. Глаза ее наполнились слезами. «Папа, дорогой папа, успокойся. Уверяю тебя, ты ошибаешься. Мама никогда не позволяла, чтобы в моем присутствии о тебе отзывались слишком дурно. Бабушка тебя не любит, это правда. И было бы лучше, если бы она многого не говорила, когда я с нею. Я бы солгала, если бы стала уверять тебя, что она не старается всеми силами уговорить меня переехать к ней в дом и жить с мамой». Но даю тебе слово, что эти уговоры нисколько не влияют на мое решение. Ты знаешь, что я никогда не лгу. Я совершенно самостоятельно пришла к тому убеждению, что наша временная разлука принесет большую пользу. Поверь мне, такой поступок вполне благоразумен. Такое благоразумие просто безумно. Если ты покинешь меня, я умру. Нет, я верю в твое мужество. Постарайся только понять меня. Луиза заставила отца присесть. Она ласково взяла его за руки и принялась уговаривать точно взрослое с обычной спокойной решимостью. В доме бабушки все убеждены в том, что только твое влияние отдаляет меня от исполнения религиозных обрядов, удерживает от посещения церкви. Говорят, что ты запрещаешь мне под угрозой наказания отдаться в лечению сердца, и что если бы не твоя власть, Я завтра же побежала бы в исповедальню и приобщилась к святых тайн. Почему же не доказать им, что они ошибаются? Завтра я перееду к бабушке, и все убедятся, что жестоко заблуждались, так как ничто не помешает мне повторить им мой всегдашний ответ. Я твердо решила не идти к причастию, прежде чем не достигну двадцатилетнего возраста, для того чтобы вполне сознательно отнестись к такому важному шагу. «Решение свое я не изменю и буду ждать». Марк покачал головой в знак сомнения. «Бедная моя девочка! Ты их не знаешь, они сломят твою волю. Ты ведь еще ребенок, где же тебе бороться с ними? Не пройдет и месяца, как ты будешь в их власти». Тогда наступила очередь Луизы высказать свое негодование как нехорошо с твоей стороны дорогой папочка не верить своей дочери и считать ее за такую пустую и легкомысленную особу да я еще девочка, но я твоя дочь и горжусь этим она произнесла последние слова с таким детским задором, что отец невольно улыбнулся. Он горячо любил свою крошку, который временами узнавал самого себя свою собственную привычку к логической мысли даже в порыве страсти. Он смотрел на дочь и находил ее прекрасной и умной. Ее лицо и строгим, и горделивым, ее ясные глаза изумительно чистосердечными. Он внимательно выслушал ее, а девочка, все еще держа его руки в своих, продолжала приводить все причины, убедившие ее в необходимости переселиться к матери, в маленький домик на площади капуцинов. Ни словом не упоминая о возмутительных толках, распространяемых по городу, Она указывала на то, как сочувственно отнеслись бы к ним все люди, если бы они перестали оскорблять общественные мнения. Все говорили в один голос, что ее место возле матери и бабушек, и вот она удовлетворит их требованию. Ничего, хотя ей всего 13 лет, в этом доме она, наверное, окажется самой рассудительной, и ее пребывание там принесет только пользу. «Что бы ты ни говорила, дитя мое...» сказал он, наконец, совершенно усталым голосом. «Ты никогда не убедишь меня в необходимости нашего разрыва». Луиза почувствовала, что он начинает сдаваться. «Но ведь это вовсе не разрыв, папа. Маму я навещала только два раза в неделю, а к тебе я буду приходить гораздо чаще. Понимаешь ты меня теперь? Когда я буду с мамой, она, наверное, станет меня иногда слушать, а я буду с ней говорить про тебя» скажу, как ты ее любишь, как тебе без нее скучно. Она, может быть, передумает, и я вернусь сюда вместе с нею». Они оба плакали, нежно обнимая друг друга. Отец был очарован прелестью этого ребенка. Его поражало в дочери сочетание ее детской простоты с таким удивительным умом, добротой и твердой надеждой. И дочь плакала у него на груди, словно большая, развитая не по благодаря всему, что происходило вокруг нее, и что она уже смутно понимала. «Поступай, как знаешь», — сказал он, наконец, голосом, прерывающимся от слез. «Я уступаю тебе, но согласия своего не даю. Я возмущен до глубины души». Таков был последний вечер, который они провели вместе. Небо оставалось по-прежнему черным, в теплом воздухе ночи не чувствовалось ни намека ветерка. В открытое Настеж окно не врывалось никакого звука, город спал. Только раи мотыльков крутились вокруг лампы и обжигали свои крылышки. Гроза не разразилась, и отец и дочь еще долго сидели друг против друга за рабочим столом, не говоря больше ни слова, как будто погруженные в свои занятия. Но на самом деле счастливые сознанием, что они еще вместе. Но какой ужасный вечер провел Марк на следующий день. Дочь ушла. Он был один-одинешенек в пустом мрачном жилище. За матерью дочь. И теперь у него не осталось ни одного любимого существа. Сердце его медленно разрывалось на части. У него отняли даже утешение подруги, заставив путем низкой клеветы прервать всякое сношение с единственной женщиной, в высоком уме которой он нашел бы себе поддержку. Его постигло именно то полное несчастье, приближение которого он чувствовал уже давно. Медленная работа разрушения, доведенная до конца невидимыми преступными руками. Теперь, казалось, он был в их власти, истекающей кровью от сотни ран, измученный, всеми покинутый, беспомощный, изнемогающий в этом доме, над которым разразился громовой удар, у этого обесчещенного и опустошенного домашнего очага. И действительно, в этот первый вечер своего полного одиночества он походил на побежденного. Враги его, вероятно, вообразили бы, что он отныне в их руках, если бы только они могли видеть, как он не нетвердой походкой расхаживал по комнате в наступающих сумерках, точно раненый зверь, который ищет, где бы ему укрыться, чтобы умереть. Для Марка настали тяжелые времена. Следствие, производимое касационным судом, тянулось с возмутительной медлительностью и как будто нарочно тормозило дело с целью его похоронить. Напрасно Марк обнадеживал себя и боролся со своими сомнениями. Они с каждым днем все усиливались, И он боялся, что Симон умрет, раньше чем состоится пересмотр его процесса. В долгие дни глубокой печали он представлял себе, что все потеряно, все усилия его пропали даром, истинная справедливость погибли под гнетом возраставшего мракобесия, от которого погибала его родина. Душу его охватывал трепет отчаяние, и холод ужаса проникал до самого сердца. Рядом с общественными бедствиями, он переживал и личное горе, сознавая, что счастье его погибло безвозвратно. Теперь, когда около него не было Луизы, которая очаровывала его своим ясным умом и добрым сердцем, Марк еще сильнее поддался своему горю. Он упрекал себя за то, как мог он отпустить свою дочь в дом бабушки, ведь она была еще ребенок, в ней не было устойчивости, и клерикалы завладеют ее душой, Как они завладевали душою народа, вот уже в продолжении нескольких веков. Ее взяли у него и никогда не вернут обратно. Он никогда ее не увидит. И он сам обрек свою дочь на погибель, отдал ее в жертву беззащитную, в руки опытных интриганов. Марк впал в полное отчаяние. Все кругом него рушилось, и дело всей его жизни, казалось, погибало увлекаясь за собой его самого и всех близких. Пробило восемь часов. Марк не решался сесть за стол и обедать среди наступивших сумерек в пустой холодной комнате. Вдруг кто-то постучал в дверь, и Марк с удовольствием увидел миньё, который осторожно вошел в комнату и сперва только сбивчиво объяснял цель своего прихода. «Простите, господин Фроман», сегодня вы мне сказали, что ваша Луиза уедет на время. И вот у меня мелькнула мысль. Я хотел, прежде чем идти в свой ресторан обедать...» Он замялся, не зная, как закончить свою фразу. «Как?» — воскликнул Марк. «Вы еще не обедали?» «Нет, господин Фурман. Я хотел прийти пообедать вместе с вами, чтобы не оставить вас одного. Но я долго не решался войти, и время затянулось». Если вы позволите, пока вы одни, давайте по-прежнему обедать вместе. Надеюсь, мы отлично поладим друг с другом. Неужели нам вдвоем не справиться с хозяйством и с кухней? Согласны? Вы меня очень порадуете. Сердце Марка радостно забилось от такого участия, и тихая улыбка скользнула по его лицу. Конечно, согласен. Вы хороший добрый человек. Садитесь, давайте обедать. И они отобедали, сидя друг против друга, молча погруженные в свои думы. Марк с горечью размышлял о своей жизни, а его помощник бесшумно прислуживал ему, ставя на стол кушанье и разрезая хлеб. Часть вторая. Прошли месяцы и месяцы, и следствие и кассационного касационного суда все еще не приходило ни к какому заключению. Марк совершенно замкнулся в своей школе, и отдался всецелу делу воспитания и просвещения детей из народа, стараясь создать из них людей, способных понимать истинную справедливость. В нем то вспыхивала надежда, то снова гасла. Переживая тяжелую жизненную драму, он спрашивал себя не раз, с возрастающим ужасом, как это вся Франция не восстала, как один человек, чтобы требовать освобождения невинного одним из его любимых мечтаний было увидеть свою родину охваченную благородным негодованием стремлением к высшей справедливости. франция обожаемая франция должна была выказать свое благородство и уничтожить последствия одной из самых ужасных юридических ошибок. он был в отчаянии убеждаясь в ее полнейшем равнодушии в ее сонном безучастии к возмутительному процессу симона. он мог еще простить общество его безучастие, когда факты не были выяснены. Но теперь на это дело пролито столько света. Вся ложь и все коварство врагов выступали с такой поразительной ясностью, что он не мог найти оправдания для равнодушного отношения общественной совести, которая молчала, усыпленная годами лживого мрачного невежества. Неужели Франция перестала быть передовой просветительной страной? Ему точно подменили его родину». Ведь теперь все было известно, все факты раскрыты, улики на лицо. Зачем же она молчала? Зачем не встрепенулась и не требовала справедливости? Что сталось с этой когда-то живою страною? Отчего она теперь ослепла, и самая его пиющая несправедливость не в силах пробудить в ней чувство горячего протеста? Все его размышления приводили его всегда к одному выводу, к великому значению просветительной миссии преподавателя. Если Франция дремала, охваченная тяжелым сном безразличия, если совесть ее дремала, то это происходило от того, что она мало знала. Марк вздрагивал от ужаса, сколько поколений сменится, сколько веков пройдет, прежде чем нация, вскормленная принципами истины, постигнет истинную справедливость. Вот уже 15 лет подряд, как он работал, не жалея сил, над созданием нового поколения людей готовых идти навстречу желанному будущему. Он задавал себе вопрос, много ли шагов он прошел по намеченному пути и каков в действительности результат его усилий. Он часто навещал бывших своих учеников, огорченный тем, что они как будто удалялись от него, и нравственная связь, которую он старался установить между ними и собою, с каждым годом ослабевала. Встречаясь с ними, он старался вызвать их на откровенный разговор сравнивал их с поколением отцов, связанных более крепкими узами с застарелыми предубеждениями, а также с младшими братьями, которые сидели еще на школьной скамье и подавали надежду сделаться более восприимчивыми к идеалам добра и справедливости. Вот великая задача, которую он принял на себя в минуту горькой печали и которой оставался верен, несмотря на личные огорчения, на минуты глубокой усталости. Пережив горькие годы разочарований, он еще ревно с ней принимался за свой труд, почерпая новую силу в достигнутых успехах. Однажды в тихий августовский вечер он прошел по дороге в Вальмари до фермы Бонгаров и увидел Фердинанда, своего бывшего ученика, возвращавшегося с поля, с косою на плече. Фердинанд недавно женился на Люсиль, дочери каменщика Делуара. Ему было 25 лет. Ей девятнадцать. Они были товарищами и когда-то играли вместе, возвращаясь из школы. Молодая женщина, хорошенькая, веселая блондинка с кротким лицом, сидела у порога дома, занятая починкой белья. «Ну что, Фердинанд?» – приветствовал его Марк. «Хорош ли урожай и довольны ли вы нынче хозяйством?» Фердинанд сохранил на лице обычную лукавую скрытность крестьянина слова лишь медленно следовали одну за другим. «Дела идут так себе, господин Фруман. С хозяйством много хлопот, земля очень неблагодарна и редко возвращает то, что ей отдаешь». Его отцу еще не было и пятидесяти лет, а он уже стал тяжел на ногу, и все тело у него болело. Сын, отбыв воинскую повинность, решился не искать себе места, а помогать ему на ферме. Эта семья, как и все земледельческие семьи, продолжала из рода в род возделывать все тот же клочок земли, на котором родились. Все они выбивались из сил, не обнаруживая ни малейшего желания ввести в хозяйство какие-нибудь улучшения, которые бы повысили доходность земли. «А вы уже подумываете о маленьком человечке», — сказал ему весело Марк, — «который придет со мною в школу протирать штанишки, как его отец». Люсиль покраснела, как оскорбленная невинность, а Фердинанд ответил. «Да, вы правы, господин Фруман. Он, пожалуй, скоро появится на свет. Но пока он к вам попадет, пройдет немало времени. Да и как знать, что с нами приключится, когда придет его черед засесть за азбуку. Да и вам мало удовольствия заниматься с нашими неучами. Ведь вы так образованы». Марк почувствовал в его словах нахальное презрение плохого школьника к просвещению. Он всегда с трудом запоминал урок, и его ум находился еще в состоянии спячки. Марку показалось, что в словах Фердинанда заключается еще и косвенный намек на события, волновавшие в эту минуту всю округу. И он воспользовался этим случаем, чтобы получить более точные сведения о настроении умов. Никакой вопрос не занимал его в данную минуту, так как отношение населения к делу Симона. «О, я всегда очень рад», — ответил он с веселым смехом, — «когда мои ребята стараются выучить уроки и не слишком много лгут. Вы это должны помнить, не так ли? А теперь я особенно доволен, потому что дело, которым я так давно занят, приняло благоприятный оборот». «Да, невинность моего дорогого друга Симона скоро будет признана перед судом». Лицо Фердинанда сразу как-то потухло. Он опустил глаза и ответил с принужденной улыбкой. «Однако до нас дошли совсем другие слухи». «Какие?» «Говорят, что судьи нашли еще новые улики против прежнего школьного учителя». «Какие улики?» «Да мало ли что говорят». Наконец Марку удалось заставить его разговориться, и он передал ему длинную запутанную историю, поразительную по своей бессмыслице. Евреи дали Симону громадную сумму денег, около 5 миллионов, чтобы тот подвел под суд одного из братьев христианской общины и добился того, чтобы тому отрезали голову на гильотине, но дело сорвалось, и 5 миллионов лежали где-то зарытыми в землю. Теперь евреи добивались того, чтобы сослать брата Горгии на каторгу, хотя бы пришлось утопить Францию в крови, и заполучить обратно Симона, который отроет клад, местонахождение которого известно ему одному. «Послушайте, мой дорогой друг», — воскликнул Марк, — «неужели вы верите таким глупым побасенкам?» Молодой крестьянин посмотрел на него, состроив удивленную рожу. «А почему же нет?» Да потому, что ваш здравый рассудок должен возмутиться против подобных небылиц. Вы умеете читать, вы умеете писать. Я надеялся, что мне удалось пробудить ваш ум и научить его распознавать истину от лжи. Послушайте, неужели вы все позабыли, чему учились у меня в школе?» Он только махнул рукой.